Глава 4. Её светлость значит герцогиня. Осмыслив слова Лакея, Линос обернулся к Юргасу. Ну, любимый металл громы и молнии, тогда как лицо отца излучало безмятежность. Что, ну, вы ставите мне в укор общение с высшим светом или обвиняете в похищении? Демоны это ваших рук дело. Лина сбросил на меня короткий извиняющийся взгляд. Прости, Аля, я должен поступить по букве закона. Именем Стоп, оборвал его Юркс. То есть высказаться мне вы не позволяете. На основании слов какого-то слуги, который вдобавок меня лично ни в чём не обвинял. Засунете в каталажку? Профессионально, нечего сказать. Лежавшие на столе пальцы отца напряглись. Он несколько раз сжал и разжал их, размял плечи, словно боец перед поединком. Зачем-то ослабил ворот рубашки». Глаза его сузились до размера змеиных зрачков. Йоргас готов был напасть, но пока выжидал. Заметалась взглядом в поисках того, что сошло бы за оружие. Причинять вред никому из близких я не собиралась, точнее, серьёзный вред, а пара ссадин и лёгких ушибов остудят горячие головы. Поступить планировала по справедливости, то есть надавать по шее обоему. На огне грелся чайник. Прекрасно. Сняла его с очага и пригрозила. «Если не угомонитесь, устрою обоим горячую ванну». Убедившись, что мои слова бы замели действие, во всяком случае открытого столкновения не последовало. Обернулась к лакею. беднягу успел пожалеть, что заглянул к нам на огонёк. «Любезный, что случилось с её светлостью?» Старалась говорить как можно ласковее, но чайник с кипятком несколько портил впечатление. «Может, поставите?» Лакей взглядом указал на оружие примирения. «Обязательно, как только всё выясним, так сразу». «Знаю я, мужчин, отвернешься, они уже сцепились. В случае с отцом и женихом». Укоризненно покачала головой и выместила все накопившиеся эмоции на Юргасе. «Зачем вы вообще явились? Помолвку мою расторгнуть. Мол, я не жил нормально, так и ты не живи». Стоило найти виноватого, сразу стало легче. Позабыв о слуге и герцогине, покачивая чайником, двинулась к отцу. Жутко хотелось вцепиться ему в волосы. А что? Из-за него одни беды. «Ненавижу!» — метательный снаряд, запущенный силой дочерней любви, полетел в Юргаса. «Не то чтобы я хотела его изувечить, просто сорвалась. А он...» Честно, из двоих упрямцев к Юргосу у меня накопилось гораздо больше претензий. Отец продемонстрировал поразительную ловкость, поймал чайник и не обжёгся. Поставил на пол и предельно серьёзно спросил. Всё? Прислушалась к себе. Действительно полегчало. Внутри царило приятное опустошение. Плакать и крушить мебель больше не хотелось. «А раз всё, приготовь чаю». Злосчастный чайник вернулся в мои руки. Правда, нормальным путём, не в виде броска. Мы потом поговорим на тему выдержки и эмоциональной разрядки. Кажется, Линос что-то понял. Да что там кажется, он напрямую на повышенных тонах спросил. «Вы с ней занимаетесь?» Постороннего не постеснялся. «Ну, я, пожалуй, пойду», – сделал правильные выводы четвертый лишний и попятился к двери. «Не удивлюсь, если по лестнице с громкими криками Чернобог здесь сбежит». «Нет уж, постойте», – задержал его Линос и, обернувшись к Юргасу, пообещал. «Мы договорим после». Отец состроил гримасу, означавшую «Ни о чём я с вами беседовать не собираюсь». И ведь не станет. Если хотел, Йоргас умел делать так, чтобы его не могла найти лучшая сыскная команда. Давайте по порядку. Как зовут вашу хозяйку? Какие демоны и куда её утащили? Линос силой провёл Лакея в гостиную, усадил на стул. Так как слуга категорически отказывался сидеть рядом с Юргосом, пришлось тому с крайне недовольным видом подняться. Однако уйти отец не ушел, навострил уши. «Я тоже, рискуя просыпать чай мимо заварочного чайника. Мы с отцом повязаны этой демоновой герцогиней. И ведь не докажешь, что пальцем ее не тронула. «За юргоса не поручусь, понятия не имею, чем он занимался, пока якобы провожал именитую клиентку». Руки подрагивали, смочив горло водой, до да боли стиснула ложку. «Вот так нужно сместить фокус внимания. Тебя никто ни в чем не обвиняет, Аля. Пока. А если...» – зыркнула на отца. Тот успокоил взглядом. То ли не сомневался в собственной безнаказанности, то ли действительно невиновен. В последнее верилось слабо. Я привыкла, что за каждым громким происшествием в Волости стоял юркас Сгорбившийся Лакей только мекал. Чего-то боялся. Или кого-то. «Ну же, говорите смело!» «Господин, милорд!» Словом, выйдите, так и не определившись, как правильно обратиться к Юргосу, приказал Линас. Закатила глаза. Наивный выставить моего отца. Я не подумаю, дерзко ответил Юргос. Я же говорила, хотя бы потому, что я могу назвать вам полное имя якобы похищенной особы и место, где она сейчас находится. Бум! Это упал со стула лакей. Уставившись на Юргоса круглыми, как монеты по десять злотых глазами, он некоторое время молчал, а потом, как завопит, «Это он!» «Кого только не берут стоять на запятках кареты!» Поморщился отец и раздраженно ответил на хмурый, обвиняющий взгляд Линоса. Я же говорил, что встречался с герцогиней, светлейшей. Демон, о котором толдычит этот идиот, кузен моей матери. Аля его знает. Кивнула. Ифор, если не ошибаюсь. Именно. И никого он не похищал, а с помощью портала переправил в мой замок. При всем уважении к здешней гостинице, ночевать здесь я бы побоялся. «Пол в моем трактире чище тамошних постелей». «Я вам не верю». Сделав шаг к Юргасу, лина упер указующий перст ему в грудь. Рискованно. Но отец уже выпустил пар и пребывал в благостном настроении. «Слово дворянина хватит или слово мага?» «Нет, я хочу собственными глазами». Аурелия. «Идем!» – кивнул мне Юргас и направился к двери. «Тебе покажу. Ему нет. Я вам не верю, светлейший. И будь бы хоть трижды мой будущий зять, не позволю переступить порог моего замка». Лина Субы обидится, а он от души рассмеялся. «У нас оказывается много общего. Взаимное недоверие». И всё же вам придется проявить гостеприимство. В ваших же интересах, потому как общество демонов, будь они чьи угодно родственники, недопустимая компания. На моих условиях чернота словно море плескалась в глазах Юргаса. Ноздри чуть подрагивали, выдавая тщательно сдерживаемую ярость. Вы не станете препятствовать моему общению с дочерью. Перестанете задавать вопросы, требовать от нее отчета. В свою очередь могу обещать, что она не нарушит условия своего помилования». Лина сколебался. Часть его, та, которой заведовал долг инквизитора, толкала напомнить Юргасу о своих полномочиях пригрозить силой. Другая ратовала за мирное разрешение конфликта. «Я же... Я поняла две вещи. Чай в этом доме сегодня никому не понадобится, а учёбу у отца продолжить придётся». «Я не могу дать ответа прямо сейчас», – нашёл компромиссное решение Элинос. Крайне опрометчиво с моей стороны разрешать то, о чём я не имею ни малейшего понятия, особенно если оно касается вас. Значит, увидите герцогиню завтра утром, и Фор возвратит её со всей возможной предупредительностью. Счастливо оставаться! Отвесив Линоссу нарочитый издевательский поклон, вдвойне неуместный при разнице в их социальном положении, барон на голову выше сына лорда. Отец направился к двери. Упругая легкая походка, разворот плеч, чувствоваалась в н демоническая кровь, да что там властность. Он затмил бы всех гостей Ввальтера Клава. Пронеслось в голове. Естественно, смотрелся бы в любом начальственном кресле. С сожалением признала, что во мне отцовской грации нет. Провинциальная ведьма провинциальной ведьмой. Прежде я этим гордилась, а теперь, как представила себя на свадьбе рядом с двумя мужчинами, каждый из которых готовый светский лев, это решат, что Юргас свою поломойку замуж выдает». «О чем задумалась?» — прильнул к моему уху Линос. «Пока я предавалась самобичеваниям, лакей герцогини тоже улизнул в ночь. Мы с женихом остались одни». «Как думаешь, меня можно обучить хорошим манерам?» Это тебя слова отца всколыхнули? Любимый покрыл мою шею быстрыми поцелуями. Просвет, балы. Нет, просто хочу утереть нос твоей семейке. Правду, разумеется, не сказала. Зачем мужчинам правда? Тем более она неприятная. Но для Линоса. Вряд ли ему понравится, что я собралась хоть в чем-то походить на отца. «Ты уже утерла!» Линос потянулся к пуговицам на моем платье. «Маме до сих пор и кается. Но хватит о них. До того, как явился твой отец, мы собирались...» М -м -м. Развернувшись в его объятиях, прильнула к губам любимого и... «У нас проходной двор, что ли?» Выругавшись, покосилась на Линоса. Может, ну его, у нас тут романтическая ночь намечается, всё завтра. А вдруг там что-то важное? Лина предпринял попытку открыть, но я удержала. Важное уже приходило, если там никто не умер. Стук повторился. Ну, смертник, если никого не отравили, хранить тебе десять лет обед безбрачия. Мрачная и рассерженная, быстрым шагом пересекла комнаты, лязгнула замком. «Двадцать лет!» – выплюнула в лицо широко улыбавшейся лаями, рывком забрала у нее корзину с порошками и, не позволив сказать ни слова, захлопнула дверь. И чтоб потом в любовнике достался слепой глухой паралитик. «Кого это ты так?» заинтересовался Линос. «Так, одну хорошую знакомую. Я у отца корзинку для мэтра Мороза была. Она любезно занесла. И, судя по коварной улыбке, рассчитывала выдать мою тайну, так что пожелание пришлось кстати. Выждала, пока Юргос уйдет, на морозе караулила, на ночь глядя явилась мол смотрите светлейший я вашей невесте порошки принесла сделала по приказу ее папеньки, пока они с ней темными делами занимались у змея пусть молится чтобы юргасу не сказала или забыла что случилось с рутой та тоже решила отомстить только чудом жива осталась сидит сейчас в тюрьме за изготовление ядов. «Странные у вас, женщин, понятия о дружбе!» Рассмеялся Линос и сунул нос в корзину. Задержала дыхание. Вдруг там вовсе не порошки от кашля? Но нет, так далеко коварство Лаймы не зашло. Попыталась перевести все в шутку. «Мы не женщины, мы ведьмы. У нас плюнул в суп, доброго утра пожелал». И утащила Линоса в постель. Единственное место, где он точно не станет ни в чем меня подозревать. Деревня спит, а ты уже на ногах. Все потому, что наказано королевством и отказаться не можешь. Позевывая в кулак, тащилась вслед за Вилкосом, нашим волосным некромантом, к реке. Право не знаю, какой толк от светлой ведьмы в деле об утопленнике. Но власти в лице Линоса полагали, допросить русалок не повредит. А кому допрашивать? Разумеется, мне. Видите ли у них к мужчинам врождённое предубеждение? Неужели до полудня не потерпел бы? Ныло, с трудом преодолевая сугробы. Или вы с Эгли поссорились, поэтому тебе не спится? Эгли — невеста вилкаса Всё ещё невеста, что наводила на определённые подозрения. «Спасибо, у нас всё хорошо!» Некромант помог взобраться на горку, дал возможность отдышаться. «А вот у тебя, слышал, вы со светлейшим поссорились!» Шумно засопела и ударила ногой по снежному насту. «Не то чтобы...» Поэтому ты торчишь в малых ямках и носов колзий не высовываешь». Поддел Вилкос и добродушно шлепнул по спине. «Полно! Мне-то можешь признаться. Ты с юргосом снюхалась, а он узнал, и... «Ни с кем я не снюхалась», ответила некроманту тычком в грудь и, надувшись, упрямо зашагала вперед к реке. «И не ссорились мы, просто...» Невыносимый он, вот. После приезда герцогини извёл вопросами. Будто я виновата, что у меня отец наполовину демон и тесно общается с некоторыми из столицы. Хотел, чтобы я за Юргосом шпионила, обо всём докладывала. Я отказалась. И заодно перестала наведываться к отцу, чтобы никому из мужчин не было обидно. Мне требовалось время подумать, а думалось, как известно, лучше на природе, в тишине и покое. И надо же было Томасу утопнуть. Спрашивается, что привело его к реке. Ладно бы в полынью ухнул, из которой местные брали воду. Рыбалкой не увлекался, пил тоже в меру» вилка полагал, что бедняга возвращался из больших ямок, где проживала его сестра. Решил сократить дорогу, но провалился под лед. Только русалки тут при чём? Вокруг одни темные личности. Все чего-то недоговаривают, пользуются моей беззащитной добротой. Но ничего, весной, как закончится срок моего наказания, я им за все отомщу. Из-за зелья, из-за подъема засветла. Из-за порошки, из-за подай принеси. Меньше, чем за злутой, ноги с постели не спущу. И правильно сделала. Неожиданно поддержал меня Вилкос. Лучше не наживать такого врага. Сменила тему. А ты пешком или верхами? Верхом, но случайно. Вот. Некромант сцедил зевок в ладонь. «К работе припекли!» «А чтобы не так обидно, ты меня разбудил!» Вилкос рассмеялся. Рыжий, плечистый, и высокий, он давно стал предметом грез местных одиноких дев, но хранил поразительную для мужчины верность невесте. Они с Эгли с детства знакомы. Признаю, я иногда чуточку к ней ревновала. Прежде хотелось, чтобы Вилкас уделял мне больше внимания. Прежде это Долиноса, но в романтическом плане. Несмотря на наши порой очень смелые шуточки, мы ни разу не целовались, не говоря уж о большем. Тут... Наконец, добравшись до припорошенного снегом льда, указала на тёмную прорубь. В глаза сразу бросалась её неправильная рваная форма и лучи трещин, разбегавшихся от неё во все стороны. «Вроде!» – для некроманта Вилкас говорил не слишком уверенно. «Тело могло унести течением. Собственно, мне затем и нужны русалки. Найти его». В качестве бесплатной рабочей силы, чтобы самому не нырять, поддела я. Да, злая, не выспалась. Так холодно, окоченею, оправдывался Вилкос и с лукавой искоркой в голосе добавил. Никто ж не согреет, отмахнулась. Больно тебе нужно, хотел бы, давно все получил. Ты мне лучше объясни свое «вроде». «А чего тут объяснять? Меня разбудили, сказали человеку топ. Всё, сейчас вместе разберёмся». Вилкас деловито осмотрел прорубь, снял перчатки. «Ух ты!» Не удержалась от восхищённого возгласа, когда вспыхнули татуировки на его запястьях, словно вода стекли по ладоням на лёд. Это завораживало. Всё же магия — самая прекрасная вещь на свете, куда до неё драгоценностям герцогини. К счастью, она благополучно отбыла в свояси на прощание около получаса о чём-то шушукалась с юргосом в карете. Мне о том разговоре отец не сказал ни полслова. Видимо, отказался от первоначальной идеи задействовать меня в изготовлении зелья. Ну и к лучшему. Всё какой-то толк от сомнительного вечернего визита. Лёд будто подсветило изнутри. Ручейки магии напоминали кровеносные артерии. По цвету тоже похожи, тёмно-фиолетовые. Поймала себя на том, что, открыв рот, на них. Видел бы меня Юргас, сразу бы отказался от мысли, что такая девица способна стать его наследницей. Аль, не отрываясь от работы, кинул мне вилкас. Русалок зови, бедняга не утоп, его убили. После сделали дыру во льду и бросили тело в реку. Вспыхнув, От проруби пролегла вправо, мимо моих ног, тёмно-фиолетовая полоса. Замерла метрах в десяти. Поюжившись, поспешила отойти, чтобы избежать неприятного соседства. «Убили!» – шёпотом повторила вслед за Вилкосом. Остатки сна мгновенно слетели. Мороз стал жёстче, а подбитое мехом пальто – тоньше. Зябко поджав пальцы ног, с надеждой смотрела на Вилкоса. Он ведь мог ошибиться. Тела нет, откуда он знает. У нас в малых ямках убийств отродясь не случалось. Ну поколотит кто кого по пьяни, так наутро оба ко мне последствия лечить. Да и за что Томаса убивать? Он парень тихий, работящий, конюхом на постоялом дворе служит. Да, вот здесь. Будто пугающей фиолетовой полосы мало, в серое, едва разовеющее небо устремился зловещий чёрный череп. Бррр. Переселив себя, приблизилась к месту предполагаемого убийства. Наклонилась. Вилкос, тут кровь растерянно пробормотала, указав на тёмную россыпь на снегу, а потом сообразила. «Кто тебя разбудил? Кто сказал, что Томас утонул?» «Местный мальчишка». Вилкас замер, а потом резко развернулся, зашагал обратно к малым ямкам. «Ты куда? А как же русалки? Поиск тела? Тебе совсем не интересно? Проваливаясь по колено в снег, поспешила за ним. «Наоборот, Аля, мне очень интересно. Нужно поймать мальчишку, пока он не сбежал». «Зачем?» «Затем, что он соврал и покрывает убийцу. Я теперь вспомнил, что меня сразу смутило. Я тут всех, почитай, знаю, а его физиономию видел в первый раз». Он меня торопил, мол вдруг еще помочь успею, ясно отвлекал только от чего надеюсь во время нашего отсутствия в деревне никого не убили на первый взгляд в малых ямках было тихо, но вилкос настоял на подворовом обходе. Спрашивали не только живы ли все домочадцы, но и искали таинственного мальчишку. Он как в воду канул, будто привиделся. Чернобожьи козни! Устало развел руками Вилкос, когда в последнем доме нас заверили, что никто не умер и умирать не собирался. но ну, кроме Томаса. Скоро его ночь, вот и куражится. «Давай хоть завтраком накормлю», — свернули к моему жилищу. А потом со свежими силами к русалкам, в город, куда там положено. Из почтового ящика что-то торчало. Заприметила краешек желтого конверта издали и сильно удивилась. Я ни с кем не переписывалась. Линос тоже ныне раздавал указания лично. Или будущая свекровь решила продублировать приглашение, чтобы не соврала, будто первое письмо потерялось по дороге. «Я сейчас, ты на крыльце подожди!» — крикнула Вилкосу, а сама смахнула снег с почтового ящика, вытащила конверт. Хм, следы свежие. Кто-то долго топтался у калитки, а потом ушел через поля в сторону реки туда, где убили Томаса. "Ну, чего там?" нетерпеливо окликнул некромант. Бедняга устал, продрог со сна и мечтал поскорее очутиться на моей уютной кухне. Не стала его задерживать, вскрыла конверт уже дома и как-то резко передумала ставить чайник. На стол выпала открытка с белыми лилиями. Всё бы ничего, Но на ней стоял оттиск печати «Дье». С некоторых пор я хорошо знала фамильный герб. Отец на законных основаниях пользовался таким же. «Да пошел ты!» Скомков открытку, швырнула ее в топку печи и елейным голосом посоветовала Вилкасу. «А поболтай-ка ты о Томасе с Юргасом!» Обнаглевшему папаше не помешает встряска небольшим испугом, даже если он не причастен к смерти бедняги. Точно был здесь сегодня ночью. Не сомневалась лилии. Намек на средства для Эрнестины ков. Этот цветок, в числе прочего, олицетворял чистоту и невинность». Недаром богатые использовали его на похоронах, мол, смотрите, каким хорошим человеком был усопший. «Сделаю, только сходим вместе», — усмехнулась. Даже Вилкос боялся моего отца. А кто его не боялся? Вопрос риторический и явно не для девяти утра.